Раззолоченные, но чахлые сады С соблазном пурпура на медленных недугах. И солнца поздний пыл в его коротких дугах Невластный вылица в душистые плоды. И желтый шелк ковров, и грубые следы, И понятая ложь последнего свидания. И парков черные бездонные пруды Давно готовые для спелого страдания. Но сердцу чудится лишь красота утрат, Лишь упоение в завороженной хили. И тех, которые ушло лотоса вкусили, Волнует вкрадчивый осенний Adam.